Глава 21. Ты беременна? Они сидели в квартире Ван Юна, куда приехали после ужина. Лора не стала разговаривать с ним на столь щепетильную тему в ресторане. Она не хотела лишних свидетелей. Ты с ума сошла? взвизгнул Ван Юн. Что значит ты с ума сошла? Ты же говорила, что пьёшь противозачаточные таблетки. Я говорила, Лора взбесилась, тоже перейдя на крик. Да никогда в жизни я тебе такого не говорила. Ты меня с кем-то перепутал. Но ты должна была предохраняться. Ты же знаешь, к чему это может привести. А ты не должен? Я тебе каждый раз напоминала про презервативы. Да, я мог и забыть пару раз, но вы же женщины лучше знаете, что нужно делать, чтобы не забеременеть. Это ваши бабские дела. Наши бабские дела. А твоё дело тогда в чём? Трахь это всё, что шевелится, ни о чём не заботись, орала Лора. Не ори, соседи услышат. Ван Юн закурил, нервно меряя комнату шагами. Ах, ты боишься, что соседи услышат. А что прикажешь делать с этим? Лора откнула себя в живот. Скоро соседи не только услышат, но и увидят. Ван Юн смерил её взглядом, полным такой ненависти, что она осяклась. Он продолжал молча курить. Не я одна виновата. Ты тоже был безпечен, наконец выдавила из себя Лора, едва сдерживая слёзы. Ван Юн злорас смеялся, и Лора осознала, что она совсем не знает этого человека. Это не имеет ко мне никакого отношения, делай что хочешь. Как это не имеет к тебе отношения? опешла Лора. Да откуда я знаю, с кем ты ещё спишь? Вы иностранки не особо щепетильны в моральном плане. Усмехнулся он. Лора закатила ему пощёчину. Тесволич. А что, разве я не прав? Ван Юн схватил Лору за руку и прошептал ей в лицо: "Если б не я, так тебя бы давно подобрал кто-нибудь другой". Лора не верила своим ушам. Всё напускное в нём вдруг испарилось, и теперь перед ней стоял человек, который не вызывал у девушки ничего, кроме отвращения. Как она могла быть столь слепа? Мне давно уже всё это надоело. Поигрались и хватит. А теперь, когда ты залетела тем более. Раньше тебе хоть трахать было интересно. А теперь и это нельзя, он засмеялся. Решай свои проблемы сама, меня не впутывай. Лора скривила от отвращения. Она плюнула ему в лицо. Ван Юн отвесил Лоре пощёчину и стило оттолкнул девушку так, что она упала на диван, стоявший позади неё. Маленькая дрянь, сказал он, вытирая лицо. Поигрались Так вот, что это для тебя было? А как же все планы, все уверения в любви? Она в ужасе смотрела на него, держась за щёку, на которой проступало ярко-алое пятно от пощёчины. Господи, ты и правда дура, засмеялся Ван Юн. Вам бабам только и надо, что сказать пару слов о любви, и вы сразу на всё готовы. А если хочешь знать, я собираюсь жениться через пару месяцев. Жениться? На ком? Лора почувствовала, как глаза заполнили предательские слёзы. Да уж точно не на тебе. Неужели ты действительно думала, что я женюсь на какой-то иностранной шлюхе? Да у меня таких, как ты, сотни. Что ж мне на всех жениться, прикажешь? Значит, всё это время ты меня обманывал? Значит, прав был Джейк, пробормотала Лора. Джейк? А хвод, кто тебе тогда наплёл про меня? Что ж этот тип мне никогда не нравился. всегда смотрел на меня как на грязь думает что если жил в америке то теперь он лучше других уж точно получше тебя чисто плюй и маменькин сынок вот кто твой Джейк да оставьте его в покое Джейк к моей беременности уж точно не имеет отношения а может и имеет почём мне знать усмехнулся ванюн ты не вось была бы не против прыгнуть к нему в койку какой же ты ничтожество Говори, что хочешь. Мне плевать и на твои слова, и на тебя саму, и на того выродка, что в твоём пузе. Ван Юнсmatch наспелёнул на пол. Ещё раз тебе повторяю, меня это не касается. Значит, тебе всё равно, сделаю ли я аборт или рожу твоего ребёнка. Именно. Это ещё надо доказать, мой ли это ребёнок. Вот и посмотрим, разозлилась Лора. Рожу и принесу его твоей невесте. Как ей понравится такой подарочек к свадьбе. Только попробуй, и я за себя не ручаюсь. Да пошёл ты. Лора вскочила с дивана, взяла свою сумку и направилась к двери. Вот так-то лучше. Катись отсюда, и не думай просить у меня денег, бросил он ей в спину. Денег? остановилась она в дверях, смерив его взглядом полным презрения. Да я лучше с голоду умру, чем когда-либо обращусь к тебе за помощью. После всего, что я сегодня здесь услышала, до да меня просто тошнило от тебя. И знаешь, мне искренне жаль твою невесту, она наверняка не знает, с каким ублюдком ей придётся жить. Лора ушла хлопнув дверью. Ей повезло быстро поймать такси возле дома Ван Юна, а она сама не знала, как сдержала слёзы, пока ехала в общежитие. Варвавшись в комнату, она увидела озабоченный взгляд Нади, упала в её объятия и разрыдалась. Боже, он ещё хуже, чем я о нём думала. сказала Надя, когда Лора поведала ей о разговоре с Ванюном. Как он посмел поднять на тебя руку? Она нервно расхаживала по комнате. Ты была абсолютно права на его счёт. Я как будто прозрела сегодня. Он совсем не такой, каким я его видела всё это время. Если честно, я до последнего надеялась, что он поступит по-человечески. Да уж, по-человечески. Он вёл себя как животное, мерзкая грязная скотина, рыдала Лора. Я думала, он предложит тебе сделать оборд, поможет деньгами, а чтобы вот так умыть руки, наговорить таких гадостей и ударить, он просто ничтожество. Ты была во всём права, а я не хотела ничего слушать, всхлипывала Лора. Думала, что несмотря ни на что, он искренен, думала забыть с ним домира. Какая же я идиотка. Надя села рядом с подругой, снова обняла её. Идиотка. Но его это не оправдывает. Нать, что делать-то теперь? Надя отстранила подругу от себя, сжав её плечи, заглянула Лора в глаза. Забудь о Ван Юне. Всё. Его больше для тебя не существует, поняла? Подумай о себе. Что ты сама хочешь? Готова ли ты стать матерью? Какой матерью, Нать? Я сама ещё ребёнок, нервно засмеялась Лора. Да и как я дома появлюсь? Представляю лицо отца, когда вместо диплома из Китая привезут младенца. А мать вообще удар хватит. Тебе нужно всё хорошо обдумать. Мне важно, что скажут родители или подумают друзья. Это твоя жизнь, и тебе решать. Да что тут решать? Я не хочу этого ребёнка. Я не готова. Тем более, когда нет мужа. Ты уверена? Лоркивнула. Тогда нужно идти в больницу. И чем быстрее, тем лучше. Сколько это будет стоить? Вот чёрт, простонала Надя. Медицина в Китае была платная, тем более для иностранцев. У них, конечно, имелась студенческая страховка, но аборт она точно не покрывала. Лора училась в Китае по гранту, который давал ей бесплатное обучение и проживание, но о стипендию она не получала. У Нади была стипендия, но небольшая. Она вся уходила на ежедневные нужды. Вряд ли на её карте было достаточно денег. чтобы оплатить медицинские услуги. Где деньги-то брать? снова вскрипнула Лора. Надо что-то придумать. Что? Никогда Миру же мне идти. Надо заставить Ван Юна заплатить. Ты издеваешься? Да я вообще больше не хочу о нём слышать, и деньги у него брать я не буду. Надя вздохнула. Она понимала уязвлённую гордость Лоры. Она бы на её месте тоже не стала просить помощи после сегодняшней сцены. Ладно. Давай спать ложиться. Как у нас говорят, утро вечера мудренее, сказала Надя, целуя Лору в макушку. Завтра глядишь и что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. Надя долго не могла уснуть. Лёжа в темноте, она слышала, как Лора в соседней комнате, повозившись в кровати, наконец-то затихла. Она же всё думала и думала о подруге, не зная, что делать. Надя размышляла, как сама бы поступила на месте Лоры. Оставила бы она ребёнка в такой ситуации или нет? Лора, казалось, была настроена решительно, да и сроки поджимали. Не о когда было раздумывать. Однако, как ни крути, это всё-таки живое существо. Но то, что для Нади представлялось моральной дилеммой, для китайянок было нормой жизни в стране, где только пару лет назад отменили закон о ограничении рождаемости, аборты были обыденным делом. К тому же, вступать в брак в Китае разрешалось только по достижении 21-22 лет. Здесь нельзя было встретить замужних студенток или студенток с детьми. Если кто-то из девочек залетал в раннем возрасте, то в 99 случаях из 100 выход был один аборт. Единицы решались родить ребёнка до брака в столь юном возрасте. Это было рационально. Вид такому малышу было довольно трудно сделать прописку и другие документы. К тому же, наличие ребёнка катастрофически уменьшало шансы молодой мамы выйти замуж. В Китае, в отличие от Европы или России, редко мужчина соглашался на воспитание чужого преплода. Растить ребёнка в поднебесный дело дорогое. Десятки тысяч юаней приходилось вкладывать родителям в своё чадо, а потому наличие ребёнка от первого брака Ил вообще рождённого без мужа не устраивало никого. Вряд ли кто-то из китайских подруг Нади и Лоры понял бы их сомнения относительно того, сохранять ли ребёнка или нет. Скорее наоборот. Если бы Лора решилась рожать, то многие бы посчитали её идиоткой или шившей себя будущего. Однако Надя Никитаянко моральная сторона вопроса волновала её чуть ли не сильнее, чем саму Лору. Но решать было не ей. Она же со своей стороны может только поддержать подругу. Да. Но как быть с деньгами? Выход, конечно, был. Надя могла попросить о помощи Джейка, и он наверняка поможет. Но она обещала себе не брать от него никаких подарков, тем более не брать денег. Конечно, ситуация была чрезвычайная, да и деньги были нужны не ей лично, однако Надя не хотела идти на сделку с собственной совестью. Она себя знала. Стоит ей попросить Джейка, и она будет чувствовать, что должна ему. Но хуже было другое. Где-то глубоко внутри она всё ещё сомневалась в нём. Попроси она у него денег, не сочтёт ли Джейк, что он купил её? Глупо, конечно, так думать. На это бы очень хорошо уложилась в его теорию о продажности всех и вся. Пусть не для себя, а для Лоры, она возьмёт эти деньги. Но выходит что и у неё будет своя цена. Надя отбросила дурацкие мысли. Наверняка можно найти деньги без помощи Джейка. Завтра они сходят в больницу и узнают, сколько будет стоить операция и палата. А там Надя найдёт выход из ситуации. Всегда находила.